Глава 4. Всё о деньгах на фрилансе. Немного денежной философии. Мы подошли к вишенке на торте, к самому лакомому кусочку пирога, к той части фильма, которую ожидают больше всего. К одной из самых желанных целей почти каждого человека на планете Земля. Я не знаю, как ты относишься к деньгам. У каждого своё видение того, Зачем нужны деньги и как ими распоряжаться? Расскажу свою краткую историю отношения к финансам. Сколько себя помню, у моих родителей были бизнесы. В 90-е они были мелкими предпринимателями, торговали на рынке мясом, возили фасоль мешками, продавали тоннами яблоки, потом колбасу, потом разводили свиней и куряц. У нас даже стояли самодельные инкубаторы. Откуда вылуплялись цыплята, а я их всегда встречала в этот мир. Потом родители открыли такси, которое проработало 13 лет. После чего, по моему настоянию, они его продали, потому что из 13 лет нормальный доход оно приносило лет 7. И как ты понимаешь, на каждый новый гениальный бизнес, придуманный папой, нужны были деньги. Папа у меня по натуре человек мечтатель. Ему нужно было быстро разбогатеть. А откуда взять быстро деньги, чтобы потом быстро разбогатеть? У банка. Вот мы и жили всегда в кредитах. Как ты догадываешься, ни о каких отдыхах, одеждах и подарках речи быть не могло. Одевались мы на китайском рынке, я не знала, что может быть по-другому. В школе питалась по талону. была безплатницей. Иногда нам выдавали пособие, как малоимущей семье. А в воздухе нашего дома витали очередные идеи бизнеса, разговоры про деньги с утра до ночи, вопросы, где взять деньги, нам же завтра кредит платить и так далее. Деньги, деньги, деньги. До 17 лет я впитывала как губка только одну мысль: нужны деньги. а, следовательно, и важны только деньги. Неудивительно, что, уехав в Хабаровск на учебу, я постоянно только и думала о том, как бы заработать. Сначала хотела открыть магазин китайских туфель, но не было денег, а кредитов я не хотела. Меня поташнивало от одной только мысли о них. Потом хотела открыть ИП и стать аниматором на детских праздниках вместе с одногруппником. В общем, о каком только бизнесе я не думала, а в голове крутилась единственная мысль. Я хочу заработать много денег. Не хочу быть бедной. Не позволю себе быть бедной. Получив тот опыт в детстве, когда ты постоянно нуждался в деньгах, возвращаться в такое же положение совсем не хотелось. Я не то чтобы дала себе слово больше не быть бедной, я просто знала и была уверена. Я заработаю много. когда-нибудь это случится, и не позволю себе жить плохо. По факту так и случилось, но совсем не легко. И знаешь, как оказалось, всё, что мы делаем в этой жизни, нелегко. В общем, и в целом, ни о чём другом я не могла думать, кроме как о деньгах. Кто-то мечтал стать мамой, а я мечтала стать обеспеченной. Кто-то мечтал купить квартиру, выйти замуж, И счастливо ходить на стабильную работу. А я хотела быть обеспеченной. Мой мозг, как сканер, работал только в поисках того, что принесёт доход. Сегодня, будучи фрилансером со стажем в 3 года, я хочу искренне сказать спасибо фрилансу, который закрыл мою боль, мою потребность, моё желание, мою цель. Дело в том, что фриланс Это про неограниченный доход. Здесь твои доходы действительно в твоих руках. Поэтому многих фрилансеров я считаю мини-предпринимателями. Я не знаю, где бы ещё я зарабатывала столько, сколько зарабатываю. С моей активностью, желанием свободы и независимости, желанием не соприкасаться вживую с сотнями людей ежедневно. Я немного социофобошек в душе. желанием делать только то, что хочу. Фриланс совместил в себе всё это просто идеально. Бороться с моим убеждением, что самое главное в жизни это деньги, я стала только год назад, потому что все остальные сферы жизни жёстко проседали. Я считала, что если не буду работать хотя бы час, то меня накажет вселенная, и у меня не будет денег, а потеря денег равно смерть. Ведь они были смыслом моей жизни с детства. Да, в жизни деньги не самое главное. Это я поняла, когда увидела, как моя семья нуждается во мне. И с тех пор ничего дороже них у меня нет. Да, деньги не сделают тебя счастливым. Это я поняла после того, как ожидала, что вот-вот стану богатой и теперь точно буду счастлива и спокойна из-за будущего. А нет. ничего подобного не произошло. Я выгорела и впала в экзистенциальный кризис. Да. Деньги это не то, о чём нужно зацикливаться, как я когда-то. Это я поняла, когда на вопрос: "А чем ты любишь заниматься? Что тебя вдохновляет?" не нашла ответа. Но, ребята, как говорил мудрый Бернард Шоу, деньги это не главное в жизни. Но не забудьте имя обзавестись. Прежде чем сказать такую глупость. И ведь он чертовски прав. Если бы сама на себе не доказала, что это именно так, возможно, я бы поспорила. Но моя личная практика это показала. Знаете, спустя 3 года сегодня я осознаю, что деньги для меня не имеют никакого значения. Совсем, вообще ноль. Я просто знаю, что всегда смогу их заработать. потому что у меня есть знания и есть руки с ногами. Я не привязана к материальному, будь то купюры, банковская карта, крутая квартира, тачка, шикарная одежда. Меня вообще всё это не вдохновляет. Ежемесячно я зарабатываю миллионы рублей. Но спросите меня, где я одеваюсь. Для меня купить футболку за 500 рублей нормально. И я совсем не вижу смысла покупать её за 5 тысяч в люксовом магазине просто потому, что я могу себе это позволить. Вместо этого я инвестирую деньги в акции благодаря мужу и в недвижимость. На данный момент времени у меня даже машины нет, потому что не знаю зачем она мне. А вот когда у меня не было денег, я мечтала о крутой тачке, думая, что буду понтоваться. Потом же я выросла мозгами, Заработала миллионы и осознала, что понты уже не для меня. При этом у меня есть чёткие потребности, которые возможны благодаря деньгам. Например, я не хочу думать, сколько стоит картошка. Мне лень считать, сколько у меня осталось на карте и хватит ли на продукты. Я не хочу думать, а хватит ли денег на билет к маме на Дальний Восток, если что-то случится и мне придётся вылететь. Я не хочу думать, откуда достать деньги ребёнку на нормальный детский сад, а не ждать очереди в государственный, который тебе не особо нравится. Не хочу заставлять ребёнка чувствовать себя так же, как я чувствовала себя в своём детстве. Я хочу обеспечить достойную старость своим родителям, потому что за 30 лет они ни разу не уезжали в отпуск и старались родить меня и моего брата. Это всё дают деньги. И если ты из тех, кто отрицает, что деньги в большом количестве важны и нужны, то это абсолютно твоё право. Но для начала перестань жаловаться на жизнь и на то, что пособие от государства в этом месяце снизилось. Ты сама выбираешь свой путь. Я выбрала путь во фриланс. Путь в свободу. Путь к финансам, которые дают мне возможность не думать о трудностях жизни, а думать о прекрасном. Финансы, которые позволят мне изучить планету, перелетая с одного континента на другой. Финансы, которые помогут мне изучить саму себя, заниматься тем, что мне нравится, а не только работой. Перейдя на фриланс, ты сможешь хорошо зарабатывать, но только в том случае, если сама приложишь усилия. Мне кажется, это не новость. А вот что делать с этими деньгами другой вопрос. Неумение распоряжаться финансами проблема многих поколений нашей страны. Система образования во многих странах, включая нашу, не видит выгоды в том, чтобы мы умели грамотно распоряжаться деньгами. Но зато есть выгода в том, чтобы граждане брали кредиты. И чем больше, тем лучше. Выгодно, чтобы мы покупали всякую чушь из телевизора, вместо того, чтобы откладывать себе на нормальную квартиру и не брать ипотеки. Поэтому в наших садах, школах и университетах, даже на финансовых факультетах, не обучают науке под названием Деньги в твоей жизни. Жизнь без денег почти невозможна. Все это знают, все понимают. от муниципалитета в доправительство РФ. Но вместо урока по финансам, у детей в школе урок по истории, на котором их заставят выучить, в каком году Наполеон напал на Россию. Видимо, эта информация поможет в 22 года оплачивать коммуналку и не вляпаться в историю с кредитом или ипотекой, не дай бог. Поэтому Лет в 17, оказавшись на свободе, далеко от мамы с папой, как и я когда-то мы начинаем творить свою жизнь, писать свою историю. И здесь начинаются одни грабли за другими. А потом тебе стукнуло 30, и у тебя семья, пара-тройка кредитов, муж не очень хочет шевелиться по жизни, ему и так нормально. А ты с детьми и не знаешь, как быть, что же сделать с этой жизнью наконец, чтобы она наладилась. А почему она стала такой? Потому что никто не рассказал Как относиться к деньгам и что с ними сделать, если они появились, чтобы в будущем тебе это помогло? И что делать, если их сейчас вообще нет? Лично я более-менее научилась пользоваться деньгами примерно год назад, и я до сих пор учусь. Когда я только пришла во фриланс, первый год я безбожно тратила деньги. Мне казалось, что так и надо, при том, что копить я любила, но никак не получалось. Я будто избавлялась от денег, боялась больших сумм. Потом поработала с коучем над убеждениями. Но тебе придётся всё равно работать над этим вопросом самостоятельно и всю жизнь. В итоге у меня не было ни копейки накопленных денег, а желание своего уголка в этом мире не отпускало. Мне казалось, что такими темпами ничего я не куплю, ничего не добьюсь. Я очень благодарна Толе, который бережно относится ко всему, от вещей до денег. Мы часто ругались из-за того, что очередные 200 заработанных тысяч снова куда-то улетели. И ладно бы я себе хотя бы косметику или одежду покупала, нет. А вот куда девала, бог его знает. Я годами влияла на Толю разговорами о будущем, о том, что хочу быть свободной, о своей работе. чтобы он привык и научился жить в моей новой реальности. Он же, в свою очередь, годами влиял на меня в вопросе финансов, такими же долгими разговорами о том, что надо откладывать, думать, куда трачу и так далее. И благодаря его финансовому воспитанию, сегодня я могу похвастаться уже несколькими квартирами и сбережениями, вложенными в акции. Позвольте сегодня дать вам советы которые не сразу помогут, но заложат в вашей голове зёрнышко, а через время дадут плоды.